Павел виделся с ним только один раз и вряд ли увидится еще. Наблюдение за учреждением продолжается, но заранее хотим предупредить, что вы не возлагали больших надежд на его результаты. Пантелеев торгует нормально. Привет, Алексей. От Маркова комиссару госбезопасности Старкову. Русаков, о котором я сообщал, ориентировочно прибудет в конце октября. Явится к вам немедленно по прибытии. Срочно надо выяснить фигуру Андросова Михаила Николаевича, работающего в интересующем нас месте, и, по-видимому, связанного с вербовкой агентуры. По непроверенным данным, до войны служил в Прибалтийском военном округе. Рудин готовится к походу в город. Пантелеев действует нормально. Люди Будницкого успешно продолжают свое дело, беспокоя отвлекая внимание противника. Привет, Марков. Из Москвы Маркову. Ждем Русакова. относить Тандросова, пока получили следующие данные. Год рождения — 1911. Уроженец города Крома, Курской области. Учился в Курском военном училище, затем служил в армии. В 1939 году окончил курсы усовершенствования командного состава и работал в штабе Ленинградского военного округа, откуда в 1940 году был переведен в Прибалтийский округ. Со всех этих мест, исключая Прибалтику, отзывы положительные, как официальные, так и лиц его знавших. Словесный его портрет сообщу вам в ближайшие дни. При первой возможности перешлем фото. В штабе Прибалтийского округа, по имеющим соскудным данным, Андросов работал до самой войны. За утею секретного штабного документа он решением партийного собрания штаба примерно в мае 1941 -го года, исключен из партии. Приказом командующего понижен в звании и отчислен в резерв. Есть не очень надежная деталь, что в последние дни перед войной он болел. Предприняты меры для получения дополнительных данных и перепроверки сообщаемых сейчас. Нельзя не опасаться, что у вас может оказаться совсем другой человек, существующий по версии документа Мандросова. Привет, Старков. От Маркова, товарищу Алексею. Если появится возможность получить от Русакова описание внешности Андросова, желательно какие-нибудь особые приметы по внешности, в голосе, в манее держаться и тому подобное. Привет, Марков. От подпольного обкума Маркову. Павел видел инженера второй, теперь наверняка уже последний раз. К сожалению, это произошло ранее получение нами вашей радиограммы относительно внешности Андросова. Другие возможности для выполнения вашего задания мы вряд ли будем иметь. Русакова отпускали на несколько часов в город в связи с близкой отправкой. Ему доверяют. Привет, Алексей. Из Москвы, Маркову. Русакова ждем с нетерпением. Дополнительно по Андросову. Мы нашли подполковника Маслова, секретаря партийной организации, где разбиралось дело Андросова. Он считает, что в утере документа Андросов непосредственно не виноват. Но по непонятным мотивам, то ли из ложного чувства товарищества, желая выградить других, Он всю вину взял на себя и при этом вел себя вызывающе, что способствовало принятию крутого решения. После отчисления в резерв много пил, а перед самой войной заболел. Жил он в Риге один, семьи у него нет. Допускается возможность, что в суматохе эвакуации о нем больном забыли. При ориентации Рудина все это крайне важно. Как можно тщательнее разработать вместе с Рудиным варианты его разговора с Андросовым? Очевидно, что его ахиллесова пята обида. Привет, Старков. От подпольного обкома Маркову. По всем данным, Русаков отбыл. Привет, Алексей. Из Москвы, Маркову. Русаков прибыл благополучно.